18. Полезность миру. Существует достаточно распространенная идея о том, что пока ты полезен этому миру, ты будешь жить и процветать. Весь мир развернется к тебе лицом, ведь ты чем-то полезный для него элемент. Как только ты стал миру не полезен, ты лишнее звено, ты не нужен, твой уход никто не заметит, и он не создаст пустоты а значит, незачем держать тебя тут, ты можешь уходить, умирать. То есть, по-простому говоря, если человек творит великие дела или привносит в мир любовь, свет, да хотя бы развитие, он миру полезен, мир его попридержит. А если человек существует как овощ, ничего не созидает, никому не нужен и не вносит в мир ничего для эволюции, то это бесполезный элемент для мироздания, Зачем его тут держать? Ведь его существование бесцельно, бессмысленно и бездарно. Он просто коптит небо. В этом нет никакого прока. А разве мироздание – это неосмысленная и осознанная система, в которой нет ничего случайного? Значит, скоро она избавится от этого лишнего элемента. Сразу хочу сказать, спойлер, я долго сама в это верила, но сейчас понимаю, все это глупости и вот почему. Недавно я подписывала открытки на день рождения для бабушек и дедушек из домов престарелых в качестве благотворительной инициативы, и обратила внимание на даты рождения многих, это 20-е годы прошлого столетия. Нехитрые подсчеты подсказали, что этим старикам под 100 лет, в то время как средняя продолжительность жизни в нашей стране стремительно стремится к полтиннику, Дома престарелых переполнены, скажем прямо, долгожителями. Почему? Как так? Ведь это люди с явно непростой судьбой, явно больные и страдающие, брошенные всеми и одинокие. Многие из них много лет прикованные к кровати. Также многие из них уже тысячу лет не работают, а значит, с точки зрения социума, совершенно бесполезны. Не создают ничего нового, не платят налоги, ничего не производят и не покупают, и не имеют семей, и не продолжают род. Более того, они не только выключены из циркуляции жизни, но еще и забирают на себя много чужой энергии. На поддержание их жизнедеятельности в приютах требуется огромное количество человеческих и финансовых ресурсов, которые ничем не окупаются ни государству, ни частным благотворителям, И это классическое отдавание просто ради отдавания, а не для обмена энергиями, в результате которого ты получишь разве что моральное удовлетворение, что ты хороший человек, помогаешь людям, но не более. С духовной точки зрения они тоже не слишком полезны миру, им некого любить, они, как правило, ничего не созидают, они не привносят в мир ничего нового и свежего. В общем, они не расширяют мир своим развитием, и тем не менее, эти люди болеют, страдают от одиночества и никому не нужности, но они живут. В то время как большое количество достойных членов общества, гениальных изобретателей и творцов, духовных гуру, заслуженных учителей и врачей, многодетных родителей, да и просто светлых светлячков, вносящих в мир любовь и доброту, умирает молодыми. Их отсутствие в мире будет очень ощутимо не только для их близких, для которых это личная трагедия, но это будет потеря и для всего мира. Так почему же? Почему полезные для мира люди зачастую уходят намного раньше, чем бесполезные обитатели приютов и домов престарелых. Да никто не знает. На это может быть тысяча причин, которые нам не дано понять человеческим умом, Но наиболее логичная версия звучит так. У каждого здесь свой путь. Каждая душа приходит за прохождением своего опыта и живет здесь ровно столько, сколько ей надо для своего развития. Пока у нее есть задачи, цели и куда расти, она будет тут. Когда она сделала все, что могла, и ее задачи или уроки закончились, она может и уйти, даже если для нас это кажется раньше времени. Возможно, гениальный творец сотворил тут все, что мог сотворить, и оставаться дольше лично ему было незачем. Он больше не хотел или не мог развиваться. Возможно, светлая душа пришла послужить уроком для своих родителей, поэтому она ушла рано, чтобы они учились проживать свой путь. Возможно, темная душа пришла искать путь к свету через страдания, и поэтому будет жить до 100 лет в доме престарелых, никому не нужная и прикованная к кровати, но все еще имеющая возможность просветления, покуда дышит человек. Так при чем тут польза обществу? Она ни при чем. В целом, это все, что надо понимать по поводу идей «Польза мира – залог успеха». Это миф. Просто потому, что наше человеческое понимание пользы существенно отличается от высшего.